Прошло несколько часов с того момента, как Лёя Белл начали свой отдых. Глубокий сон помог им восстановить разум и тело. Восстановление ментальных сил было очень важным аспектом для существования. Головные боли и сонливость сняло с них как рукой, им стало гораздо лучше, чем было до отдыха. Открыв глаза, они начали действовать. Спасибо, Бэл, что использовал ценную энергию разума, чтобы разжечь огонь. Это мелочь, я отлично отдохнул. Такая затрата восстановится очень быстро. Треска огня раздавался рядом с журчанием ручья. Костёр освещал их лица. Заметно оживившаяся Лю собрала всё нужное для костра, а Бэл запустил в него огненным шаром. Зажечь огонь в подобном месте было очень непросто. В качестве топлива для костра вандерысты использовали добычу. Лю вернулась в проход, из которого они пришли, и собрала кожу монстров, особенно ценными для огня были маслянистые волосы варваров. Первый был обнаружил это, столкнувшись с таким монстром, когда вместе с детьми из приюта нашёл проход под улице Дадала. Его волосы горели просто замечательно. Бэл, насколько сильным ты себя ощущаешь? Мне гораздо лучше, но руки продолжают дрожать, если не концентрироваться. Поскольку они зажгли огонь, Беллу и Лю больше не нужно было обниматься. Они сидели бок о бок рядом с племенем. Лю посмотрела на дрожащую руку, которую парень поднял перед собой. Источник был безопасной зоной. Алёу удостоверился в этом. Излучавшая свет вода была подобна амулету, оберегающему это место. Монстры здесь не появлялись. Скорее всего, это единственный подобный рай на 37-м этаже. Оставаясь здесь, они могут не проливая кровь, отдыхать столько, сколько потребуется. Остаться здесь было бы неплохим вариантом, но у нас нет необходимой для этого еды. Воды у авантюристов теперь оказалось вдоволь, однако есть им было нечего. Мостованцы второго ранга и заметно отличаются от обычных людей, однако еда для жизни им всё равно нужна. Потому сколько бы они здесь ни отдыхали, полного восстановления они не добьются. В этом проходе их ожидает только смерть. Такое негласное послание передали им дрожащие руки Беллы. Даже если с поверхности к ним отправится спасательный отряд, он не успеет вовремя, они умрут от голода. В этом Лю была уверена. Для начала шанс, что спасатели найдут Люи Белла на этаже размером с арерию почти нулевой. Потерявшиеся на глубинных этажах авантюристы всё равно что мертвы, по крайней мере, так к ним относятся гильдия. Подземелье не позволяет тем, кто останавливается, вернуться на поверхность живыми. Никому не хочется прорываться наверх жестокостью, но стоит поддаться опасному желанию покоя, царящему в сердце, и подземелье одержит верх. Но об обратившихся в скелет авантюристах мелькнуло в голове Лю, Если они останутся в этом мирном раю, их будет ждать такой же конец. Они должны двигаться дальше. Они должны рисковать, раз они авантюристы. И приняла решение. "Бал, отдохнём ещё немного и покинем это место". "Хорошо", белка кивнул в ответ на приглушённый голос Лио. Эльфийка дождалась, когда накопятся её ментальные силы, и использовала природное исцеление, чтобы восстановить физическое состояние Белла. Левую руку и кровопотерю исцеление было восстановить не в состоянии, однако всё остальное пришло в норму. Также Любо подключила свою ногу. При достаточной силе разума её магия может сращивать кости. Единственной проблемой было то, что несмотря на использование кинжала для исправления перелома, кости срослись неправильно. Всё-таки эльфийка не была настоящим целителем. Её движения были немного сдержанными, но по крайней мере теперь она могла без проблем передвигаться сама. Это безусловно облегчило долю Белла до этого момента вынужденного поддерживать эльфийку, когда она вернётся на поверхность найдёт целителя способного исправить этот перелом. Закончив исцеление и подождав ещё немного восстановления ментальных сил Лё, авантюристы начали собираться. Благодаря костру их одежда высохла, повернувшись друг к другу спинами, они начали одеваться. Теперь смущение не было таким ошеломляющим. Но слушать шелест каниев всё равно было непривычно. Закончив одеваться, они погасили огонь. Перед тем как уйти, Эльёша ощутила, что ей этого не хочется. «Всего лишь слабость. Должно быть, меня одолела усталость. Когда её окутала теплота Белла, она ощутила, будто её разум и тело слились воедино, и ещё никогда ей не доводилось ощущать подобный покой. Впрочем, она не позволила себе поддаться этому чувству. Она была благородной эльфийкой, всегда я во всём Она сделала вид, что не замечает чувств, появившихся в груди, заявляя себе, что это просто фальшивые эмоции. Идём? Да, я готов. Они с Бэллом пошли плечом к плечу, повернувшись спинами к месту, которое позволило им перевести дыхание, они снова двинулись в путь. Они шли по проходу, в котором тек ручей казалось целую вечность. Как и думали авантюристы, монстров в этом проходе им не встретилось, они могли спокойно продвигаться дальше. Это одна из неисследованных зон. Да, наверное, на карты она не нанесена, но мне кажется, это особое место. Бел озирался, разговаривая с Лю. как и везде на этом этаже, стены были молочно-белыми, но свет, исходящий от ручья, бегущего в центре прохода, придавал им синеватый оттенок. Благодаря воде воздух был влажным и прохладным, похожие на лилии цветы росли между стенами и полом. Некоторые из небольших белых цветков возвышались над поверхностью воды. Эти неисследованные цветы А чувствующие в иллюстрированных гидов, описывающих подземелья, предоставляемых гильдией, скорее всего, единственные растения во всём Белом дворце. По предложению Белла, Лё остановилась и сорвала цветок, а потом его попробовала. Цветок оказался сладким. Она предложила Беллу один на пробу. Девушка оказалась права в своих предположениях. Слабый, похожий на нектар вкус стоял на языке. Даже набитый рот, парень ощутил, что почти не восстановил сил. Всё же такая еда была лучше, чем ничего. Для Бэлла, давно не евшего ничего сладкого, цветы были настоящим лакомством. Подняв взгляд, парень заметил, что потолок в этом месте гораздо ниже, чем на 37-м этаже в целом. Неровную поверхность можно было разглядеть очень отчетливо. Создавалось впечатление, что авантюристы находятся в каменистой пещере. Это место походило на подземную водную жилу или ущелье с перекрытым небом. Такими были впечатления авантюристов от прохода. Проход тянется бесконечно, а слышно только воду. Коридоры, текущие в нем ручей, представлялись ему синедорогой. В отличие от подземного убежища восемнадцатого этажа и водной столицы 25 пятого этажа, подземный коридор казался очень однообразным. Впрочем, для Беллелю, устав полна побродивших по тёмному миру глубинных этажей, стеяющий, освещаемый синеватым светом коридор казался ценнее и таинственнее всего, на что они могли только надеяться. Подземелье было и таким. Оно не только вонзало безжалостные клыки во вентиристов, Но и демонстрировала им фантастические пизо подобные этому. Это один из актов милосердия подземелья в кажущейся бесконечной тьме, по крайней мере, так казалось Беллу. Синяя дорога продолжала тянуться. Разговор между Беллом и Лузом закончился. Путешествие было долгим. Когда оно кончится? Что ждёт их впереди? Время от времени Бэл спотыкался. такова была цена кровопотери? Сможет ли он уйти с глубинных этажей в таком состоянии? Парням овладело волнение. Они слю держались за надежду, продолжая идти по синей дороге, пока Тупик. в конце дороги раскинулось небольшое озерцо, неровное, круглое место, обозначавшее конец дороги. В отличие от источника, начинавшегося в центре коридора, в этом месте вода затягивалась под землю, будто завершая цикл подземелья. Туннелей и лестниц, ведущих наверх, поблизости не было, осмотревшись лю нашла кое-что интересное. Этот камень, он отличается от остальных. Чистая белая руда больше напоминала кристалл, чем камень. Напрягшийся Белл достал кинжал Гести и ударил им в указанное Лю. На поверхности кристалла появилась трещина и от него откололся целый кусок. За ним оказалась лестница, ведущая наверх. Бэл и Лё переглянулись, кивнули друг другу и выбрались из пещеры. Они услышали, как за их спинами кристалл восстановил себя. Проход наверх был достаточно широким, чтобы двое людей могли идти плечом к плечу, и в нём царила темнота. Лео вытащил один из бутылей, наполненной водой источника. Он светился слабым синеватым светом. Используя бутыль в качестве фонаря, авантюристы поднимались. Пройдя сотню ступенек, они наткнулись на проход наверх, заблокированный таким же кристаллом, что и вход в пещеру, Белл пробил его ударом. Это же они оказались в одной из комнат 37-го этажа, тупик с единственным выходом. Эту комнату освещали камни высотой из белла. Кусок кристалла ведущий к коридору с источником был скрыт среди этих камней, впереди в лабиринте авантюристы ощутили монстров. Подготовившись морально к возвращению к жестокой реальности подземелья, дальше авантюристы двигались осторожней. Впрочем, вопреки их ожиданиям, в следующем коридоре они не обнаружили ни единого монстра.